Глава 19. В семь вечера Алан Фостер обнаружил преподобного Роберта Маркусса в церкви на полу в состоянии полнейшего отчаяния. По крайней мере, так доктору показалось с первого взгляда. Роберт дышал с заметным трудом. Насколько знал Фостер, он не страдал ни астмой, ни болями в груди, Одновременно на другом конце города Джим Ален получил электронное письмо из Сан-Франциско, совершенно сбившее его с толку. У него не было времени, чтобы осознать прочитанное. Юная Элизабет позвалила в дверь его дома, и сообщение пришлось закрыть, чтобы она его не увидела. В 3 минуты 8-го шериф Ларк начинал терять терпение, слушая судорожное всхлипывание Томи Нортона в камере внутренней тюрьмы. Он видел в окно, как проехала машина скорой помощи, увозившая Денни Колимана в больницу Портленда. Мать, скорее всего, сидела внутри машины рядом с носилками, на которых лежал её сын. Позади ехал Пол Колиман на своём немецком автомобиле. Шериф не обращал внимания на причитания сидящей за соседним столом Лен, которая всё ещё старалась починить подаренную племянником марионетку. Она безнадёжно всхлипывала, как девчонка, которую бросила первая любовь, и ругала Томи, обещая прибить на месте, если он хоть пальцем притронется к её кукле. Не заметил шериф и красного пикапа старика Джонса, который пронёсся как молния, даже не притормозив на зебре перед библиотекой. С каждым годом старик становился всё более вздорным, пора было подумать о том, чтобы отобрать у него водительские права, не говоря уже о разрешении на пользование оружием. Не хватало только, чтобы в один прекрасный день доходяга попал в аварию или подстрелил кого-нибудь из соседей. В семь часов тридцать две минуты Амелия Морелли готовила в кухне ужин, пока Карлотта, ее старшая сестра, вышивала в гостиной. На втором этаже Мэри Энн, сидя на кровати, расчесывала волосы. Если все пойдет по плану, она заберет Элизабет перед ужином, а затем заглянет к Аллану. Благодаря доктору она чувствовала себя лучше, и им многое предстояло обсудить. Бар Лоретте Порта был в этот час забит народом. Самое время перехватить пивка до наступления пятничного ужина, пока по небу бегут серебристые облака предвестники скорого дождя. Сидя за одним из столиков, Роуз Бейкер и парикмахерша Пэтси болтали о возможных причинах загадочного недуга, сразившего Дэнни Коллимана. Роуз вела у мальчика уроки в школе и, не обращая внимания на шушуканье и сочувственные возгласы, справедливо заметила, что подобные вещи случаются лишь в том случае, если ребенок перенес травму. Пэтси ответила, что на него, возможно, повлияла смерть Пенни — Но Роуз не была в этом уверена, поскольку знала, что Дени ребёнок сильный, к тому же необычайно зрелый для своего возраста, хотя и не исключала, что случившееся могло отразиться на его здоровье. За два столика от них только что вошедший Пол Джонс, махнув рукой, подозвал Лоретту и заказал бутылку виски. В носу у него всё ещё стояла вонь собачьего дерьма. Он старался не думать о том, как вернется домой и будет убирать это безобразие. Набраться как следует перед возвращением в этот ад. Уж тогда-то никакая вонь ему не помешает, даже если он утонет в дерьме с головой. В супермаркете Джон скупил несколько банок едкого щелока, четыре пары резиновых перчаток и баллончики со свежителем воздуха, способные ароматизировать целую армию. Поймать бы этого чертового сукиного сына. Он уж он его хорошенько проучит. Пустит пулю в задницу, закопает в лесу и пусть его черви жрут. Было 7:43, когда дверь окулеля распахнулась. Мужчина в шляпе и чёрном пальто вошёл в бар и уселся за свободный столик. Лоретта его не заметила, потому что как раз в этот момент сражалась с пультом от телевизора, безуспешно пытаясь включить какой-нибудь музыкальный канал. Заторо Узбейкер повернулась, чтобы его рассмотреть. Человек был высок ростом и внешне достаточно привлекателен. В своем ковбойском наряде он казался таинственным и романтичным, а главное, был не из местных. Пэтси в полголоса заметила, обращаясь к подруге, что выглядит этот тип как уличный торговец из подросткового комикса, из тех, что распахивают пальто и бормочут «Эй, чуваки, у меня кое-что для вас есть». Однако на Роуз он произвел впечатление очаровательного и загадочного незнакомца – По её мнению, парень явно прибыл издалека и решил немного отдохнуть и развеяться. Вит у него и правда был на редкость своеобразный, хотя к чести его надо заметить, что не на каждом проходимце подобная шляпа сидела бы так ловко. В 7 часов 46 минут один из посетителей, игравший в дартс, потребовал от приятеля, чтобы тот повторил свою последнюю фразу. Приятель, который понятия не имел, что имеется в виду, развёл руками и улыбнулся, как вдруг получил крепкий удар кулаком в зубы. Молоски, хозяин заправки, сидел у барной стойки, когда двое его соседей устроили потасовку. Один был длинный, сутулый, с неизменной зубочисткой в зубах, которую вынимал, лишь собираясь сделать глоток пива. Молоски остолбенело, глазел на драку, пока Лоретто замахивалась пультом на обоих дерущихся, а третий тем временем пытался их разнять. Внезапно он... Явственно услышал, как Рубенс, местный почтальон, сидевший через две табуретки, поинтересовался, хорошо ли сосала его мамаша. Он вытаращил глаза, не веря тому, что слышит. Рубенс был трусоватый заморыш, наполовину лысый и редко подававший голос, и всё-таки он готов был поклясться, что последняя фраза вылетела именно из его рта, особенно после того, как Рубенс улыбнулся вызывающей улыбкой. Разумеется, секунды не прошло, как он запустил в голову почтальону стакан с джином. Теперь в кафе была уже не одна драка, а две. Стулья летали по всему заведению. Как только кто-нибудь из посетителей вмешивался, пытаясь разнять дерущихся, на него также обрушивался град тумаков. Лорета укрылась за стойкой. Пэтси и Роуз Бейкер дёргали дверь, чтобы выскочить вон из кафе, но дверь заклинило. Вокруг разгоралось настоящее побоище. Единственным, кто сохранял самообладание, был старый Лесоруб Джонс, который тихонько попивал свой виски в глубине заведения, будто происходящее совершенно его не касалось. Да человек в шляпе, приспокойно разглядывавший происходящее. В конце концов Пэтси заявила Роуз, что та бы давно уже открыла чёртову дверь, если бы не жирная задница. Роуз посмотрела на неё с ненавистью, толкнула дверь ещё раз, та поддалась и обе шлёпнулись на тротуар. Человек в шляпе покинул заведение одновременно со стулом, разбившим одно из окон. Стул вылетел наружу, грохнулся в нескольких сантиметрах от женщин и разлетелся на две части. Человек даже не взглянул, в порядке ли бедняжки. Роуз видела, как он зашагал по тротуару, дошёл до перекрёстка и исчез за углом. Должно быть, у него помутилось в голове, но она готова была поклясться, странный тип что-то тихонько напевал.